Глава 21 Разбудил ее крик короткий, оборвавшийся, страшный, тот, который невозможно ни с чем спутать. Кто-то умирал. Да, она вскочила. Прикрытые ставни впускали внутрь достаточно солнца, чтобы свеча не оказалась нужной. А это значило, что снаружи слишком светло для восхода. Что случилось? Семь ударов в гонг всегда будили ее, а она не могла проспать этот сигнал. Легла она поздно, но... Вчерашний визит Лавенереса, его странная просьба, вино, которое он принес, густое, сладкое и крепкое, со вкусом, который мог замаскировать любую примесь. Она взглянула на свой кубок и на красное пятно на скатерти. Он легко ее обманул, словно ребенка. В несколько десятков ударов сердца она оделась, точав «да». Пояс, тальхеры в ножных, обмотанных локтями белого шелка. Она все время вслушивалась в отчаянные крики из города, из отдаленной на четверть мили площади перед храмом огня. Каков знак, объявляющий о падении владыки? И кто, собственно, умер? Звук шагов за дверью, отчаянный рывок за ручку, стон. Она открыла, впуская маленькую фигурку в шелках и кружевах с лицом, заслоненным густой вуалью. Девушка сделала шаг и вдруг кинулась вперед, словно влекомая невидимой веревкой, нет, словно ударенная в спину. Длинная, в несколько футов древка выросла у нее между лопатками и беглянка свалилась лицом на ковер, хватая бесценную шерсть пальцами, превратившимися в старческие, изогнутые, как у стервятника, когти. Деана без раздумий прыгнула в сторону нападавших. Двое людей. Один, еще склоненный после броска, второй рядом, старательно вытирающий окровавленную саблю об атласную завесу. От них ее отделяло 10 шагов. Первый успел выпрямиться и потянуться к поясу, когда она разрубила ему шею. Глубоко клинок ударил в позвонки. Вайринт Болутаэр мог гордиться своим трудом. Да она же сошла с линии укола второго убийцы и рубанула. Слева, справа, слева, справа, слева. Предплечье, плечевая артерия, лицо, внутренняя часть бедра, затылок. Закончила так быстро, что оба они упали на землю почти одновременно. Сани. Огонек вспыхнул в ней раньше, чем она осознала необходимость за ним потянуться. А мужчины, костраты, должны охранять девушек Воралы, как она поняла сразу же, даже не успели охнуть. Теперь два тела лежали тут, на наборном полу, а третье — в ее комнате. Что тут происходит? От чего стражники убивают святых девиц? Где соловьи, которые тоже должны были их стеречь? Мгновение она жалела, что убила тех двух так быстро, и холодная жестокость этой жалости встряхнула ее душу. Она бы и правда рубила их на кусочки, чтобы получить ответ на свои вопросы, а теперь должна была как можно быстрее оказаться на площади перед храмом. Где все? Лавенера, Сухи, Авия? Ее она нашла в зале, чьи стены украшали тысячи цветов она прошла несколько комнат и коридоров, несколько тел, уже спящих тем сном, в котором встаешь при лицом матери. Женщины, девочки, один из кастрированных стражей. Выглядело все так, что не только она вступила в схватку с теми, кто должен был охранять эту часть дворца. Глава дома женщин лежала на полу лицом вниз, и казалось, словно она внезапно заснула, подложив под голову ладони. Не было видно ран, но если судить по количеству крови, те наверняка стали глубокими и широкими. Диана присела и осторожно перевернула ее. Авии убил чистый удар. Клинок вошел над грудиной, чуть сверху вниз, словно кто-то зашел к женщине со спины, запрокинул ей голову и ткнул. Глубоко, до самого сердца. Быстрая, милостивая смерть. Диана прикрыла глаза... И все еще преисполненное немого удивления проговорила Дхарру, молитву за душу доброго человека. Уж эти несколько фраз она задолжала женщине, что приняла ее под свою крышу. Двумя комнатами дальше она нашла соловья и девушку. Он лежал под стеной в конце красного липкого следа, что тянулся через половину комнаты. Обеими руками держался за живот, из которого вывалились внутренности. Она же присела, скорчившись рядом с грудью, прошитой тяжелой саблей и ладонями, сжатыми на широком мясницком тесаке, словно остатком сил нанесла удар, который убил ее убийцу. У воина не было брони, только легкая куртка своего рода, цвета чуть светлее, чем на Диане. а на его лице Диана подошла ближе. Лицо мужчины не выражало ничего, и уж наверняка не страдание, которое должен был чувствовать тот, кто прополз несколько шагов, пытаясь впихнуть кишки на старое место. И этот удар... Нужно немало силы, чтобы нанести такую рану. Он был уже мертв, когда некто распорол ему живот. А травы, чары... Зачем? И сразу же Дана нашла ответ, чтобы оставить след, что это соловьи убили святых девиц. Благодаря этому голова их Авгемида уже нынче вечером украсит городские врата. И головы всех их офицеров тоже. И таким-то образом последний род войны, в чьей верности новый владыка Коноверина не мог быть уверен, перестанет существовать. Новые повышения, новая преданность, старые методы. Политика. В нее ударил звук, который, казалось, шел отовсюду. Низкий, угрожающий, почти неслышный но одновременно всеохватный, ввергающий кости в дрожь и достигающий желудка, словно укрытый в глубине земли великанский лев издал предупредительное рычание. А потом рот наполнился пеплом, горьким и сухим, с металлическим привкусом, и ей казалось, что она уже никогда не избавится от этого вкуса. Началось. Альцина разбудил запах. Запах гари и свежей крови в горячем воздухе. Он потерял сознание, это ясно. А теперь... А Аонель закрывает ему рот ладонью и заставляет проглотить нечто большое, горькое, у чего неприятный привкус. «Ты должен справиться», — шипит она гневно, но в гневе ее и страх, и отчаянность. «И думать не смей снова сблевать». Это снова несет с собой воспоминания, о котором он предпочел бы позабыть, но прежде чем оно заставляет его желудок сжаться в корчах, Женщина прикладывает ему к губам бутылку вина. Вор пьет, жадно и долго, чтобы заглушить страх. Выхода уже нет, он должен сделать то, что нужно. Это одно из трех оставшихся у него семян, последних со времен, когда Оум плавал по морям. Было у него их лишь шесть. Одно он засеял и наблюдал, как оно гибнет в земле, не в силах дать побег. Одно подарил своей любимой. А одно он использовал тысячу лет назад, когда пришли дни страха. Слова ведьмы просачиваются ему в уши ядовитыми каплями. У него осталось лишь три. Когда бы ты не был настолько глуп, ты бы оценил важность этого дара». «Я оцениваю». Вор наклоняет бутылку и осушает ее до дна. «Оцениваю, чтоб его. Ты это сделала?» А Онель смотрит на него странно, с печалью. «Да, утром». Ответ пришел. «Если бы нет, то семя я тебе не дала бы. Теперь Оум будет с тобой, даст тебе силу и поможет в борьбе». «Хотелось бы». Семя. Не желудь, как можно было бы ожидать от предка анухийского дуба, но большое, скуриное яйцо, угловатое и пористое семя. И теперь оно находилось у него в желудке. Он проглотил, потому что таков был договор» потому что существовал шанс, что после того, как верный Реагви расхватит его, то разденут до нога, чтобы проверить, нет ли у него при себе или на себе опасных знаков или символов. А так, подарок башка сиехийцев был безопасен. Оум мог его поддерживать в бою с тем безумным сукиным сыном, а битва должна была произойти здесь, под мечом, в месте, где все началось». Сперва он готовил планы, как проберется вниз, внутрь храма меча. Некоторые идеи были глупы, другие безумны, но все казались в какой-то мере реальными. Пока в Понкела не вспыхнули религиозные битвы, причиной которых стал он. Стоп! Он не был их причиной. Причиной было рождающееся сознание того сукиного сына за его спиной, и у Альцина возникло ощущение, громичащее с уверенностью что крылось в этом что-то еще. Какая-то воля подталкивала город к братоубийственной войне, а он, Альцин Авендах, оказался самое большее огоньком, который слишком рано поджег заготовленные дрова. Но когда город запылал, шанс пробраться в подземелье храма уменьшился до нуля. Меч начали охранять днем и ночью. А времени оставалось все меньше. Там, перед храмом Дресс, они сделались единым, он и тот, второй. Вор не знал, где начинается кулак битвы и где заканчивается Альцин-Авендех. Это не были объятия, это было смешение. Атмосфера, царящая в городе, напряжение, тысячи символов культа, которые носят верные Реагвира, влияли на тот фрагмент его души, который некогда звался кулаком битвы, как тавро, прижатое к коже. Он проснулся, огляделся. Ему не понравилось то, что он увидел, и он вмешался. И его нисколько не касалось, что это может закончиться дурно. Похоже, этому полубожественному говнюку тоже надоело ждать. Альцин, наконец, вспомнил бегство с места, где он исцелил мальчика. Петляние по улицам, с головой, наполненной своими, не своими мыслями и ассоциациями. Силой, которую он ощущал в каждом месте и которая искушала. Ох, как же она его искушала! С чувством абсолютной, лишающей свободы мощи, что находилось на расстоянии вытянутой руки. Ему понадобилось полдня, чтобы взнуздать это чувство. А когда он вернулся в нанятую комнату, а онель устроила ему в корчме скандал, а город вспыхнул. «Улыбаешься? Значит ли это, что все идет по твоему плану?» Альцин дернулся в сторону, ожидая удара. Колено запылало, но тяжесть тела выдержала. Он застонал. «Если бы я знала, что тебе так легко сделать приятное, я бы уже давно добралась до тебя и избила». Узнавание пришло мгновенно в серии картины воспоминаний. «Я помню твой голос», — отозвался он шепотом. «Девушка Смола, я вендор хотел тебя утопить». На самом деле этот на четверть божок боялся попытаться меня топить. Но играл мускулами и строил грозные мины, потому что он это умеет. Спроси его как-нибудь о странстве через пустыню и о последней бутылочке зеленого стекла. Тогда-то ты и увидишь настоящее лицо труса. Ты снова смеешься? Почему же? Потому что кажется, что все входят сюда как в собственный дом и выходят как из собственного дома. Ты, граф, и та женщина, переодетая селянкой. Всякий, кто захочет. Он услышал тихие шаги. Я — это я. Найти дорогу к различным местам — часть моей природы. Граф тут хозяин, оселянка, бесцветный волос и бледное лицо, которое невозможно запомнить. Да, одна из трех сестер — слуг Эйфры. Владычица судьбы, очередная божественная сущность, которая намеревалась вмешаться в его жизнь. Это фрагмент куда большего рассказа. Игры, в которой уничтожение целого города лишь чуть-чуть преклоняет чашу весов на одну или другую сторону. По крайней мере, так думают некоторые из бессмертных. По сути, я бы должна ей помогать. Отвлечение внимания от некой северной возвышенности было бы на руку и мне. Но тут дело в тебе, Альцин Авендах, что меняет суть вещей. Во мне? Не думал, что ему удастся выдавить из себя столько иронического недоверия. Ой, не шути. Я тоже не думала, что он натолкнется на тебя. Когда ты поранился и вытер кровь и рукоять, на несколько мгновений Дэнго так вернулся к той роли, ради которой его создали, сделался Божьим лазом, через какой остальная душа Реагвира могла бы пройти в мир смертных. А потом, помнишь, месяцы, годы бегства, пряток, смены профессий, я искала тебя на половине континента. Нужно было написать письмо. Казалось, она не услышала. В конце концов, я отчаялась и заключила договор с владычицей судьбы. Я не нарушила свою часть. Она же, похоже, пытается обмануть. «Разве?» — отозвался новый голос в помещении. Альцин почувствовал, как на губы его вползает мерзкая ироническая ухмылка. Он был прав. Некоторые входили сюда проще, чем брякающий полным кошелем моряк в бордель. Моя госпожа должна была устроить твою с ним встречу так, чтобы вам никто не помешал. И вот оно. Он стоит там, слегка избитый, но живой. А если бы я не проследила, один дурак наверняка забил бы его насмерть. И уверяю тебя, вам никто не станет мешать. Естественно, в границах разумного. Никто не пинал столик. Кости сами так выпали. А ты уверена, Агевра? Никто. А как он тут оказался? Тут, в месте, где для него все началось. Вор не видел разговаривающих, однако легко было вообразить, как старшая из женщин пожимает плечами. «А кто рассказал графу сказку об избранном и приказал искать его по всему городу?» «Ты мне не доверяла?» «Как ей и говорила, не вмешайся я, паренька забили бы насмерть. А если речь о том, как он тут оказался, ну что ж, его предала спутница». Сказала графу, кто он на самом деле. А тот дурень бросился, словно голодный пес, на кость. Ты ведь знаешь почему? Я не уверена, что вызвать сюда настоящего авендери нашего полубога не было некоторым преувеличением. Но, с другой стороны, насколько бы сильнее он привлек внимание всех. Сам галек отвел бы взгляд от своих земель, чтобы снова вцепиться в глотку ненавистному врагу. Значит, ты знаешь, кто он такой? Кулак битвы Регвира. «Мясник, убийца, безумец. Моя госпожа голосовала за то, чтобы его уничтожить. Не удалось, увы». Альцин услышал, как девушка двигается влево. Шаги ее были почти не слышны. Знаю. А предательница? Какая награда ее ожидает? Это сиехийская ведьма, которая взамен хотела бы заключить договор о доставке золота и оружия на свой остров. Деньги и сила. Старое искушение». Девушка вдруг рассмеялась, звучно и радостно, и обронила одно слово, что прозвучало как «безумие». В голове Альцина отворились двери новых воспоминаний. А Онель смотрит на него глазами, полными недоверием. Он как раз сказал ей, что она должна сделать. Просит написать письмо графу, чтобы тот ей поверил. Это информация, которую может иметь лишь тот, кто был рядом с истинным Авендери-владыки битв. Альцин говорит ей, что они сделают. Безумие, шепчет Сиихика. Безумие? Естественно, но он должен добраться к мечу, потому что в следующий раз, когда сукин сын выберется на поверхность, то уже не скроется. Понкила сделался полем битвы, а это притягивает его словно кровь акулу. Выхода нет. И вот они отправляются в храм, где Аонель громко на показ целует Альцина в обе щеки а потом в губы, исчезнув после в толпе. Граф движется к раненому ребенку. Взгляды вора и ведьмы скрещиваются в последний раз. Он старается поддержать ее решимость, добавить отваги. Он. Ей. А Бендорет Терлях, хотя и склоняется с мнимым вниманием над окровавленным околитом, стреляет глазами в его сторону и подает знак. Альтин слышит быстрые шаги за спиной, но не поворачивается. Свист и темнота. Его слишком сильно ударили. Вот так просто. Слишком сильно ударили его по голове, потому что только сейчас он вспоминает все. Он напряг мышцы, дернул оковы. «Оум, сукин сын, ты должен был помочь!» Тишина. «Ну и что же теперь, нежеланное дитя?» Голос служанки-владычицы судьбы донесся из-за его спины. Узкая ладонь дернула за волосы, а клинок прикоснулся к шее. Он понял, что женщина обращалась не к нему. «Ты насмеялась надо мной тем броском костей. Разнюхиваешь, где тебя не просят, лезешь в чужую игру. А ведь есть и те, кто по тебе тоскует. О, очень тоскует. Что станешь делать сейчас, когда тот, с которым ты хотела встретиться, стоит перед тобой, а ты не в силах его освободить?» «Я лезу в чужую игру? Я...» хм. «Прежде чем ты перережешь ему глотку, может, ты ответишь, когда в последний раз ты заглядывала к нашей милой, сладкой и радостной Китчи? Китчи, которая должна была проследить, чтобы на юге воцарились хаос и смерть. Ты назначила ее, поскольку Агар от огня настолько честен и верен своему слову, что ни за что не нарушит данных обещаний». Голос девушки превратился в ядовитый шепот. «И кто тебе сказал, что я не могу его освободить?» Нож задрожал, а клинок его оцарапал кожу злодея жгучей чертой. Запах крови стал почти вещественным. Оум! Оум!